Глава девятнадцатая Он не представлял собой ничего особенного. Бледно-голубой, какого-то нездорового оттенка и такой маленький, что даже не сложенный пополам, запросто умещался в обычный конверт. Еще меньше на взгляд его делали надписи в пробелах, выполненные вытянутым и небрежным почерком, в котором, однако, чувствовался характер — это как я понял была рука сары барстоу подпись элен барстоу внизу выглядела совсем другой изящной и педантичной было утро субботы и чек прибыл с первой почтой протягивая его в окошко кассы я послал ему последний нежный взгляд а еще раньше я позвонил вульфу наверх и сообщил что принесли конверт от барстоу и он велел мне не мешко вскрыть его и отправляться с чеком в банк. В одиннадцать часов Вульф вошел в кабинет, сел за свой стол и вызвал фрица с пивом. Как только он закончил просматривать довольно скудную почту, я протянул ему перечень издержек по делу Барсту, который напечатал заранее. Он взял карандаш и медленно прошелся по нему, проверяя каждую статью. Я ждал. Увидев, что он ткнул карандашиком в третий пункт с конца и остановился, я сглотнул слюну. Вульф поднял голову Арчи. — Нам нужна новая печатная машинка. Я только прочистил горло. Он продолжал. — У той, что есть, клавиши чересчур чувствительные. Наверное, ты не заметил... Она отпечатала лишнюю цифру в сумме напротив имени Анны Фиоры. И я вижу, ты беспечно перенес ошибку в итог. Мне удалось выдавить из себя усмешку. Ох, теперь я понял. Совсем забыл сообщить вам. Сбережения Анны принесли доход, так что набежало тысячи долларов. Я переведу их на ее имя сегодня днем. Вульф вздохнул. фриц принес пиво. Вульф открыл бутылку, наполнил и опорожнил бокал, потом сунул список издержек вместе с почтой под пресс-папье и откинулся в кресле. «Завтра сокращаю дневную норму до пяти кварт». Моя ухмылка стала увереннее. Я отозвался Вам вовсе не обязательно менять тему. Вели вы даже удвоить сумму. Я все равно не допустил бы ошибки, назвав вас щедрым. Для вас в любом случае это будет сделкой. Знаете, как Анна поступит с этими деньгами? Купит себе мужа. Только подумайте, какое доброе дело вы совершаете. — К черту! Вообще ничего ей не давай. Скажи, что деньги найти не удалось. — Нет, сэр. Я отдам ей деньги и позволю самой выкопать себе могилу. Я не такой жестокий, как вы, и не принимаю на себя роль Фатума. Вольф открыл глаза. Он полудремал вот уже три дня, и я решил, что пора бы его и встряхнуть. Он пробормотал себе под нос». — Ты, кажется, что-то сказал, Арчи. — Да, сэр. Я спрашиваю, как вам пришла в голову веселенькая мысль прикончить эда Кимбала? — Ты хочешь сказать, как она пришла в голову его сына? — Нет, вам. Не сворачивайтесь. Его убили вы. Вульф покачал головой. — Неправда, Арчи. — Я изворачиваюсь. Эдэ Кимбал убит малолетним сыном которого оставил сидеть на полу среди игрушек в луже материнской крови. Только представь себе эту картину. Строго говоря, Эдде Кимбалл был убит не утром в эту среду, а в воскресенье 4 июля, и лишь из-за прискорбного стечения обстоятельств какие позволяют слепому случаю вмешиваться в естественное течение жизни и смерти, вместо него умер Барстову. Правда заключается в том, что я помог исправить ошибку. Я велел Даркину вручить Мануэлю Кимбалу копии улик, собранных против него, и сообщил по телефону, что он окружен на земле и в небе. Дальше я предоставил событиям развиваться своим чередом, установив предварительно, что Э. Д. Кимбл дома и никуда не собирается тем утром.